Глава двадцать пятая. Второй день подряд я не могу прогуливать школу. Теперь, когда папа под наблюдением, с ним всё будет хорошо, говорит мама, притормаживая у школьных ворот. Не волнуйся. Но я всё-таки переживаю. Переживаю на протяжении всего урока математики, где я всё равно ничего не понимаю. А потом на биологии, где мисс Гайлс рассказывает нам об адаптации. Теперь, когда Саския уехала, мне не с кем даже общаться на переменах. Поэтому я сижу совсем одна и волнуюсь. Но вот урок рисования и проектирования совсем другой. Для меня он всегда был особенным. Миссис Дайвер первым делом подходит ко мне и спрашивает про папу. «Я слышала о том, что случилось», — говорит она. «Если тебе нужно больше времени на проект или просто приятно приходить сюда во время обеда, чтобы немного посидеть в тишине, «Я только за». Она улыбается, и я вижу, что улыбка искренняя. Учительница обнимает меня рукой за плечи, уводит от того места, которое я обычно занимаю, и сажает за одну из передних парт. Там уже сидит новенькая, София. «Я подумала, вы можете сидеть вместе», — говорит миссис Дайвер. Она, конечно, хочет как лучше, хочет свести вместе двух одиноких девушек. Но я сейчас совсем не в настроении общаться. Кажется, Софии эта мысль тоже не по душе. Уперевшись взглядом в парту, она молча сдвигает свои вещи, чтобы освободить место для меня. Мы обе не произносим ни слова. Миссис Дайвер раздает нам стопку светло-голубых листов, а затем поворачивается к портрету Леонардо да Винчи и кладет руку на раму картины. «Как вы знаете, главная наша задача в этой четверти — поразмышлять о полете», — начинает она. «Сначала мы изучим, а потом создадим сами движения, необходимые для полёта». Мой приятель Лео одним из первых в истории попытался постичь полёт на практике. Да Винчи изучал и рисовал разнообразных летающих животных и предметы, которые видел вокруг себя, а затем использовал свои знания, чтобы создать хитроумное изобретение — летательную машину — и дать людям возможность летать. Свойственные ему как художнику способности к наблюдению помогли понять суть полёта, и именно этим будем заниматься и мы с вами. Учительница достаёт из ящика стола какие-то картины и просит некоторых ребят из первого ряда подержать их. К счастью, меня она не трогает. Это карандашные наброски. На одном изображено что-то типа дельтаплана, на другом — гигантский парашют. Тут есть также зарисовки крыла птицы и крыла летучей мыши. А еще чертежи, показывающие, как да Винчи планировал прикреплять крылья к человеческому телу с помощью ремней и дощечек. «Ваша задача», — продолжает миссис Дайвер, — «изучить что-то летающее». Сначала вам нужно сделать рисунки, постараться понять и передать на бумаге движение, изучить, как летает ваш объект». Потом вы сумеете использовать полученные знания, чтобы создать собственную летательную модель. Можно сделать простую модель летающего существа или предмета, который вы будете изучать. Или взяться за более сложную задачу, попытаться использовать свои знания в создании некой летательной машины для человека. Что-то подобное тому, что делал да Винчи. Ваши модели не обязательно должны быть большими, и они даже не должны непременно летать — но я хочу, чтобы вы хорошенько подумали и постарались понять принцип движения вашего летающего объекта. Для вдохновения можете пользоваться рисунками да Винчи. Она раздаёт нам копии этих рисунков, чтобы мы могли рассмотреть их подробнее. Я пролистываю дельтаплан и парашют, но внимательно всматриваюсь в набросок птичьего крыла. Рядом со мной вздыхает София. Кажется, рисование — это не её тема. Что собираешься изучать? шепчет она. И быстро отводит глаза, смотрит на кого-то другого из одноклассников, но потом снова возвращается взглядом ко мне. Она очень застенчивая, наверное, даже больше, чем я. Мне вдруг становится её жалко. Я смотрю на голубой листок у себя на парте. «Выберите что-то летающее и изучите его движение», написано на листке. «Я могу заняться лебедями», говорю я. «Я думаю о лебеде на озере». Интересно, он всё ещё там? Я могла бы изучить эту птицу и зарисовать её крылья. Может быть, я могла бы сделать летательную машину, как у да Винчи, но на основе лебединых крыльев. Папе будет приятно смотреть на рисунки, а потом на саму модель. Это может неплохо поднять ему настроение. А как ты найдёшь лебедя для изучения? Софи передвигается ко мне поближе. Легко. Я объясняю ей, что мой папа увлекается птицами и знает, где их можно найти. Но про лебедя на озере я ничего не говорю. Софи снова смотрит в голубой листок. Миссис Дайвер начинает перечислять, что может послужить основой для наших наблюдений. Летучие мыши, вертолеты, бабочки. Я принимаюсь рисовать силуэт лебедя. Но у меня не получается изобразить его на озере. Тогда я рисую птицу с широко раскинутыми крыльями, как будто она летит. Но этот рисунок тоже кажется неправильным. Через некоторое время я чувствую, что Софи смотрит на меня. Она оперлась подбородком на руку и просто наблюдает за тем, как я рисую. «Знаешь, там, откуда я родом, лебеди черные, а не белые». Она снова коротко вздыхает и опять смотрит в листок, лежащий перед ней. «Здесь все по-другому. Даже все наоборот». Вот и птицы тоже. Мне кажется, я ее понимаю. Сейчас и я чувствую, что в моей жизни все перевернулось вверх дном».